хотя в личных талантах и правительственном искусстве Василий уступал своему отцу, но он владел замечательной твердостью характера и упорным постоянством в достижении раз намеченных целей. Это он доказал и во внутренних, и во внешних делах. Для примера напомним приобретение Смоленска, которого он добился после неоднократных и тяжелых неудач. Сравнивая разные неудачи и военные поражения его времени, С блистательными политическими событиями при его отце, надобно также иметь в виду и различие условий, посреди которых они действовали. Ивану Третьему приходилось иметь дело на западных пределах с такими неэнергичными противниками, как Казимир IV и сын его Александр. Тогда как Василий должен был бороться с Сигизмундом I, самым крупным лицом в династии Егилонов. Ивану III Нетрудно было склонить на свою сторону Менгли-Гирея при существовании смертельной вражды между ханами крымскими и золотоордынскими. Во время Василия Золотая Орда уже не существовала, и хищным гереям были развязаны руки с этой стороны. Казанцы также получили полную возможность действовать против Москвы в союзе с крымцами. Но именно посреди трудных обстоятельств и опасностей когда еще только складывавшееся и далеко не окрепшее государственное единство не раз должно было отстаивать себя одновременно от всех этих внешних врагов, вполне выказалась твердость Василия Ивановича, всегда верного своему царственному величию и своим правительственным обязанностям. Государственный ум и дальновидность правителя особенно выражаются в выборе его ближайших советников и исполнителей. В этом отношении Василий, очевидно, не равнялся со своим отцом. Так, неудачи в войнах с Литвой и татарами отчасти обусловливались малоспособностью назначаемых им воевод. И вообще, он недостаточно пользовался выдвинувшимся при его отце испытанными предводителями, каковы, например, были старый Даниил Щеня и Хабар Симский. Впрочем, в этом отношении Выбор немало стеснялся обычаем боярского местничества, с которым должен был считаться и сам государь. Наиболее видные места в правительстве Василия Третьего занимали, конечно, потомки удельных князей. Во-первых, его зять, то есть муж его сестры, князь Василий Данилович Холмский, имевший звание Московского воеводы, напоминавшее прежнее звание Московского Тысяцкого но он недолго пользовался своим значением. В 1508 году князь Холмский в чем-то так сильно провинился, что великий князь велел его посадить в тюрьму, где он и умер в следующем году. После него звание московского воеводы перешло к князю Данилу Васильевичу Щине, принадлежавшему к семье Патрикеевых, то есть к потомкам Гедеминовым. Далее видим в числе самых близких к государю бояр князя Дмитрия Ростовского, князя Василия Шуйского, потомка князей Суздальско-Нижегородских, Михаила Юрьевича Кошкина, представителя древней, чисто московской боярской фамилии, Михаила Воронцова из знаменитой фамилии Тысяцких-Вильяминовых, царского казначея Петра Головина, сын головы Ховрина. До своего поражения и плена на Орше Высокое положение при дворе занимал окольничий Иван Андреевич Челеднин. В числе знатнейших бояр находились также потомки удельных князей Западной Руси, перешедшие на московскую службу, а именно два брата Бельских, Дмитрий и Иоанн Федоровичи, потомки Гедимина, Воротынский и Мстиславский. Возникший при московском дворе обычай брать клятвенные записи о неотъезде в Литву, в особенности прилагался к этим литовским выходцам. Впрочем, подобная же запись в верном служении московскому государю была взята с князей шуйских, с Василия, за порукой митрополита Даниила и епископов, а с его двух родственников, Ивана и Андрея, за поручительством многих бояр в 2000 рублей. С Михаила Глинского взята клятвенная грамота с поручительством 50 лиц в 5000 рублей на случай его измены.